Сверлило меня, пока я рассматривал безжизненную тушу. И только подойдя ближе, я понял, что именно было не так. Труп был теплым, словно я убил его минуту назад. Воистину, чудны дела твои, господи. Рука сама собой нашарила нужную кнопку на часах. Дракон 203. Шелестящий голос отозвался мгновенно. 203 на приеме. Заброшенная дача на Липовой аллее, рядом с 41-м домом.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 Не доходя до крыльца несколько шагов, один из бугаёв сунул руку в карман. Часы на моей руке тихо булькнули. Все в порядке, это свои, но все же. Стоило им войти в дом, как их развязные и ленивые движения стали вдруг мягкими и пластичными, а в руках появились одинаковые ГЛОК-29 с металлокерамическими глушителями. Я осторожно вышел из-за поворота коридора, удерживая обоих на прицеле.